Подсёк царский указ слободку треворезов под становой корень. По раскисшим улочкам, заломив шапчонку и распахнувший серый зипунец, шастал зловещий шумок, рыло порта усмешкой по самое ухо. — Ну как, теплэнцы, до того дожили, что и ножки съёжили? — ехидно вопрошал он. — А волхвы-то слыхали? — до да кук-то нашего, а? — В бадью до да под землю? — За 10 берендеек Бабы роняли коромысла и тоненько выли, подхватив животы. Мужики угрюмо надвигали брови на глаза, шапки на брови. — Погодите, все там будем! — изгалялся шумок, принимая зябкими словами до хребта. — Вот взденет царь-батюшка очки греческие, да напишет еще один указ. Отец он родной, только, видишь, не своим детям. Другое бы время не сносить шумку лихой головушки, а тут лишь поглядывали на него хмуро, да в затылках. Смутой веял хмельной ветерок. Чавкая по грязи сапожищами и тяжко шурша кольчугами, прохаживались по слободке недовольные и молчаливые храбры из княжей дружины. Поговаривали, будто опасаясь беспорядков, старенький царь-батюшка велел князю Теплынскому столпосвяту исполчить всю рать до последнего отрока. Однако даже и храбро не трогали шумка. Слушали на супесь крамольную речь, а подчас и ухмылялись тайком. «По делом вам, теплынцы!» — злорадствовал тот. «Как в ополчение идти, постоять за красное солнышко, за князя-сокнягинию? Сразу все по запечью схоронились, ломом не выломишь. Сабельки ахтаковой боязно, пусть де шумок с ахтаком тягается!» до да полно тебе молоть-то!» Нестерпев запыхтел огромный косолапый плоскыня. Мельница-то безоброчная. Наслышанным и наслышанным, как вы с речки со сволочью ноги уносили. На торгу про то был указ берючами оглашен. А не иди супротив царя-батюшки. Зря, что ли, бес к вас употчивал? храбры переглянулись. Один из них приблизился к плоскыне, тронул за закатистое плечо. Слышь, берендей как бы внезначай обронил он негромко, но со значением... Ты язык-то попридержи, а то укоротим язык-то. Бес? Взвыл Шумок, присевший. Это кого же из нас он кочергой употчивал? Ах так, он употчивал, вот кого. А ты мне не указ. Да что мне твой указ? Коли нет души, так что хошь пиши А сам ты это видел? Ты там был? И Шумок с треском рванул ожерелье рубахи. Примечание. Ожерелье бериндейское. Престижной ворот. «Я там был! И кудыка там был! Ну и где теперь кудыка? Звери лесные съели! Да кука был! Где теперь да кука?» Вновь послышались бабьев с и причитание. «Ой, Илишенька!» Голос был вроде бы купавин. «Знала б кого, кромыслом убила!» По тому берегу вытекло, медленно полз с верховья в зольный обоз.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 Народу вокруг собиралось все больше и больше. Дурак он давку любит. «Эка, невидаль!» Надсаживался никем не останавливаемый шумок. «Ну, загнали в лес кудыку. Ну, да куку в бадью кинули. Ну, шумка завтра затопчете, за правду. Новые народятся. А вот ежели царь на князюшку нашего опалу положит, вот оно лишенько-то. Вот когда взвоите». «Дык!» — ошеломленно молил Плоскиня.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 — Да в тереме что в тереме? А раньше ты князюшка, что ни день в слободку наезжал? Неужто под стражей держат? — Эй, храбрый, чего молчите? Что с князюшкой нашим? храбры помялись, совсем поскучнели. — Да ни под какой он не под стражей? — нехоть отозвался старый седатый храбр именем несу свет. — Гневается на него царь-батюшка, это верно. Вот и кручинецы, князюшка-то наш, сам с горницы не выходит.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 и, прочистив ему затрещенные мозги, стали вязать, как зачинщика, смуты. Расплескивая полозьями весеннюю жижу, подлетели в влекомые крепкой чалой лошадкой легкие санки. бул <Жусь4> Седок откинулся, натягивая вожжи. Ворот козырем, горлатная шапка, боярин. – Чурило с нахалком видел кто-нибудь? блудчадович был не на шутку встревожен. Храбро пешили, призадумались. Стоящий простоволосый народ насторожил уши. «Да на медней в гридницу боярышня приходила!» Осторожно покашливая, отозвался старый седатый храбр «Вроде идти куда-то мыслила. Ну и, стал быть, велела сопровождать. А потом даже и не знаю. Что-то не видать ни того, ни другого». «Сопровождать велела?» Боярин насупился. «А почему им?» Храбро похрестел помялся — Да насчет Дакуки пытала, — признался он с неохотой. — Ну, того, что сечь тогда собирались. А Чурила с Нахалком, вишь, возьми да и скажи. Знаем, гуляли, мол, с ним вместе. — Ну, отыскать мне сей миг обоих, — гаркнул боярин, наливаясь кровью. — Хоть из-под земли, достать. И вы тоже ищите, — обернулся он к слабожанам. Храбры бросили недовязанного плоскыню и побежали, чавкая сапожищами кто куда. Люд поспешно нахлобочил шапки и тоже рассеялся. за сторжанула чала и лошадка, унося по грязи боярские санки. На истоптанной в слякоть улочке остались трое. Шумок, плоскыня, да жена его купава, взвывшая вдруг пуще прежнего. «Молчи, дура!» Покряхтывая от принятых беспричинно побоев, в сердцах бросил ей плоскыня. «Как не надседайся, а доброй свиньи не перегласишь Купава примолкла, подняла вываленные в грязи бодейки и, вздевшая их на коромысло, нетвердо двинулась к вытекли. «Ой, лишенька!» — всхлипнула она напоследок. «Да не убивайся ты так!» — заметил Шумок, наблюдая, как Плоскыня, обиженно сопя, оглядывает испачканную одежку. «Грязь не сало потер и отстала!» «Пойдем-ка лучше, брат, кружал навести «Да не на что!» — буркнул Плоскыня. «Третий уж день никто бериндеек не заказывает!» «А угощу!» И, подброшенная из грязной ладони, кувыркнулась, сверкнула в воздухе серебром креческая монетка. «Да ты разбогател никак!» — вытращился на шумка Плоскыня. Тот лишь осклавился и шало подмигнул в ответ. поколе за правду платят!»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 Волхвов связать. Это ж всякого страха лишиться надо. Раньше кудесник бывало только посохом стукнет, а у берендеев уже и поджилки дрожат. Распустил ты, людишек чурыня, распустил. Ну, неправда твоя, люд незнамыч, обиделся сотник. Да разве ж я над волхвами поставлен? А на погрузке у меня все по струнке ходят. По струнке? А этот твой брелотряс, как его хоть зовут-то?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 Почему у Завида Хотеныча никогда ничего не стрясётся? Почему у нас одних такая неразбериха? На голову сторожу девка с голым огнём спускается, а ему и невдомёк. Спал твой воробей? Говори, спал? Да не спал он, люднезнамыч, а пешил просто. обратно ты чай в колодец бадью не запихнёшь. Розмасло замолчал, отдуваясь и глазами. Приходил вроде в себя. Ладно. — рёк он, наконец, садясь за стол и судорожно раздвигая грамоты и берестяные письма. — Загадал ты мне, чурыня, загадку. — Давай раздумывать. — ты поднял? — Поднять-то поднял. — Даже со ската снял. — Вода, песок, наготове. — А вот близко подходить пока не велел. — Почему? — Увидит, всполошится, ткнёт с перепугу огнём в полинницу. Склад разом и полыхнёт. — Может, оно и правильно. Пробормотал розмысл, тревожно оглаживая выпуклую плешь. А что если так? заговорите ей зубы, да и того. Светоч отнять, а саму сюда, к нам. На раскладке тоже народюшку маловато. Там еще храбро наверху, мрачно напомнил Чурыня. Много? Двое. И погорелец к ним какой-то прибился. Люд незнамочь досадливо прицикнул и ущипнул себя зареденькую бороденку.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 Он ведь у тебя уже второй день на погрузке. Ну и как он там? — Ох, и не спрашивай, лют-незнамыч, — отозвался Чурыня страдальческим голосом. — За такого да куку, этому соловью голову бы оторвать по самые плечи. Прошел разок с тачкой. Сразу заныл, запричитал, хромым представился. — Смотрю, а он уже на раскладке, с бабами болтает. Сотник покашлял смущенно признался. — Я уж грешным делом думаю, может и впрямь отдать его. Розмасл недовольно посопел. «Нет, просто так отдавать не годится», — буркнул он. «За два дня он тут много чего углядел. Умы начнет смущать. А вот не согласится ли боярышня, ежели мы его наверх отпущать почаще будем?» «Сбежит», — решительно перебил Чурыни. «Тут же сбежит. По роже видно. Да и прочие роптать примутся. Работает где по конец пальцев. А отпущать отпущают. Ничто справедливо». Но тут беседу пришлось прервать, потому что впереди затрепыхалось алое смоляное пламя. Высоко подняв светоч, шалава непутятичная, напряженно всматривалась в кромешную темноту подземного перехода, и ее чумазое, как у погорелицы личика, было весьма решительным. Пожалуй, воробей крикнул начальству как раз вовремя. Еще мгновение, и пришлось бы пустить в ход песок и воду. Однако, стоило красноватым отцветом заплясать на выпуклой плеши и несколько отвислых брылях розмыслах, Как боярышня попятилась в изумлении и чуть не выронила светоч. «Лют-незнамыч?» — неверевым ловила она. «Да когда ж ты помереть успел-то?» Впервые боярышня Забава увидела люто-незнамыча еще будучи отраковицей. И уже тогда поняла, что Бериндеян непростой. Да и не она одна. Челядь теремные все языки поистрепала, гадая происхождений и достоинстве странного гостя. Для них это был вопрос далеко не праздный. Поклонишься как-нибудь не так, или чары невзначай обнесешь. И милости просим на широк двор, к той лошадке, где седока погоняют. В какое бы время года не появлялся люд незнамыч в боярских хоромах, был на нем неизменный дорожный терлик. Примечание. Терлик. Бериндейская. Рот долгого кафтана с перехватом и короткими рукавами. Обширную выпуклую плешь гость прикрывал скудно украшенной тофьей. Примечание. Тофья. Бериндийская. Шапочка вроде скуфейки. А ежели случалось ему выйти на высокое резное крыльцо, то поверху водружался еще и меховой колпак. В карлатной шапке люто-незнамочи никто никогда не встречал, из чего следовало, что не боярину и не княжеских кровей.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 Высек его раз боярин, так он не сжато. Нет, чтобы поблагодарить премного за науку. Побег князюшке на благодетели своего сказывать. С тех пор и сгинул, а больше охотников не нашлось. А про погреба, про те, тоже много шептаний шло. В боярские хоромы текли подати со всей слободки и с окрестностей. Жито, мед, пушнины всяческое. И похоже, что оседали там навечно. Так ни единого обоза и не отрядил боярин за месьгерь к царю-батюшке. Поэтому и нарекли его погреба бездонными, хотя дворня, сносившие в них съестные припасы и прочее добро, клялась светлым нашим солнышком, что есть там но Есть кирпичин мост. Примечание. Мост. Бериндейская. Мощеный пол. А вот куда все потом из погребов девается, неясно. Исчезал лютний знамыч столь же внезапно и таинственно, как и появлялся. Подозревали в нем кудесника, великого волхва, И, получается, почти угадали. Однако, бери выше или ниже, раз уж речь повелась о навьем царстве. Да, впрочем, как не бери, а все равно выходило, что люд незнамочи под землей ни перед кем шеи не гнет. И впрямь, боярышня, — мрачно молвил он, присмотревшись к шалавине путячине. А я уж думал, нарочно соврала. Ты что же творишь, забава? У нас там давно прокатка должна идти, а ты тут, понимаешь, всех людей на себя стянула. «Хочешь, чтобы солнышко опять не взошло?» «Докатись да оно по кочкам, ваше солнышко!» Зло отвечало боярышню розмыслу. «По что до да под землю упрятали?» Розмысл отвернул нос, закашлялся. «Давай-ка так, цабава!» Недовольно сказал он. ты свет что притуши, притуши. Нельзя здесь голым огнем. Храбрым своим вели, чтобы кудесников развязали. И пойдем потолкуем!» Взглянул на боярышню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 Увидев переступающую порог племянницу, побагровел и, выкатив очи, шумно поднялся с лавки. «На засов тебя!» – прохрипел он. «На щеколду железную! Ты что надумала? Весь наш род сгубить хочешь? Ты у меня теперь за дверной косяк не шагу!» «Терем подпалю», – безразлично пообещала в ответ уставший видать от переживаний племянница. «Ах, терем!» – вскинулся Блудчадович. «А вот не видать тебе терема, выдроглазая!» — Отдам Люту Незнамычу, будешь с девками идольцев по дюжинам раскладывать. «Э, нет, — решительно сказал Розмасл и прошел за стол. — Только на раскладке ее и не доставало. — Хватит нас одного до куки. — Пойду я, Лют Незнамыч, — сказал угрюмый сотник. — Там оно уж третий час на скате стоит. — Иди, Чурыня, — Розмасл махнул ручкой и, дождавшись, когда дверь за сотником закроется, повернулся к тяжело дышащему боярину. На три часа из-за нее ночь задержали. Зла не хватает. Что будем делать? Дококу отдайте, скрипуче произнесла боярышня. Убью! Взревел блудчадович вознося над головой тяжеленные кулачищи. Шалава непутятична, упрямо в губки, глядела в потолок. В общем-то, я не против, промямлил розмысл. Осторожно поглядывая, то на дядюшку, то на племянницу. Мне этот Дококу тоже уже всю плешь проел сам бы я отпустил его с удовольствием только вот как бы это сделать М -м -м. боярин повернулся столь резко, что мотнулись связанные- за спиной рукава о да никак почему перво-наперво удавлю его собственными руками «Хм...» Ромысл озабоченно огладил плеж а еще почему боярин запыхтел успокаиваясь потому что и без меня удавит кто же дельцы заплечные. «Да В зачинчиках смуты числится С кудыкой на пару!» «Да, это уже сложнее!» — вынужден был признать розмысл. «А еще?» «Да вся округа уже знает, что его в бадье спустили! Бабы в слободке второй день воют! Шутка, что ли? Такого счастья лишились!» «Врешь!» — шалава непутятично полыхнула очами. «Молчи!» — боярин снова вознес кулаки. И быть бы розмыслу свидетелем еще одного семейного раздора, бы не постучал в дверь встревоженной Чурыни. При виде сотника у розмысла с ответвлых щек сбежали остатки румянца. «Что еще стряслось? Ты почему вернулся? Прокатка не пошла?» «Да нет», — смущенно отозвался тот. «Прокатка-то что прокатка?» «Тут две новости у меня, Люд Незнамыч». Чурыни замялся вновь. «Даже и не знаю, с какой начать. С главной начни». Угрюмый Чурыня покосился с сомнением на боярышню, потом подался к столу и проговорил, таинственно понизив голос. «Сам пожаловал». «Столпа свят?» Жиденькие брови розмыслов сбежали едва ли не вышел лба. «Так что же ты мешкаешь? Давай веди его сюда!» Чурыня вышел. Все трое обменялись изумленными взглядами. Люднезнамыч заранее встал и выбрался из-за стола. чего бы это он?» Видимо, перетрусив, пробормотал блудчадович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 «Так-то вот, красная девица!» Проникновенно, с горечью, рёк князюшка. «Без милого дружка чай и жизнь не мила!» Малость ошалевшие от такого зачина боярин Блудчадович и племянницы его попридержали голову в поклоне, поскольку смотреть вытороской на князя было бы неприлично. Впрочем, Люд Незнамыч тоже был несколько озадачен. «С ночью из-за неё сильно протянете!» повратясь к нему, полюбопытствовал князюшка.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 Стало быть, серьезно что-то затеял. «Распуколка души!» — воскликнул он, и все вздрогнули. Примечание. Распуколка. Бериндейская. Раскрытие почки. Цветка. «Первые невинные чувства!» «Поруганно!» — выговорил столпосвят, скривившись от омерзения. «Да как же может не разгневаться добросиянное наше солнышко на такое глядющее!»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 Хорошо хоть сообразил Столпосвят умерить свой мощный, привычный к раздолью площадей ракочущий голос. А то, глядишь в тесной клетушке розмыслы, все бы лампы греческие полопались. Боярин Блудчадович насупился, упер бороду в грудь, зубр зубром. Трудновато было следить за высоким полетом княжьей мысли. А тот вновь повернулся к боярышне. «Надо! Надо твоему горю помочь, красавица!» — пророкотал он с сочувствием помолчи боярин а брос ты смотрю бородой все как есть забыл сам что ли молот не был девста под землю за ладушкой за своим полезла да не что мы звери не что мы ей друга то любезного не вернем боярня встрепенулась боярин стоял мрачнее тучи чуры не издал невнятный звук и розмыслло покосившись недовольно указал ему глазами на дверь Иди, мол В ответ Чурыня лишь мелко затряс головой. — Рад бы ди, ты не все сказал. Люд незнамыч досадливо поморщился и повернулся к святу Думали, княжи, думали, — молвил он. — Неладно, выходит. Как его отпустить до да кукута ежели сам, говоришь, на глазах у всех под землю отправляли? Народ-то всколыхнется, чудом сочтет. Князюшка выслушал сердитую речь Люда незнамыча с очевидным удовольствием прикрыв глаза и мудро улыбаючись. «Сколыхнется, говоришь?» переспросил он напевно. «Пора! Давно ему пора всколыхнуться, народу-то. Царь со всеволоком чай полагает, что и у корота на них нет. Он врешь. солнышко ты видишь, не по нраву суток неправедный. Не хочет солнышко такой жертвы. Вот он докук кукта вышел из-под земли, целешенек, как колокольчик».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 У него-то чай сердце не каменные. Услышав про завида Хатеныча, розмысл слегка осел. Ну, без помощи-то пошевелив пальцами, начал он. Зачем же так сразу? Договоримся, чай. Нужен тебе, княже, да кука, стало быть, отпустим. Тут же, видать, устыдился чрезменной своей уступчивости и бросил злобный взгляд на сотника, оказавшегося невольным ее свидетелем. «Ну в чём дело, Чурыня? Какая у тебя там ещё новость была?» Сотник потоптался, разводя большие мозолистые ладони. «Да нету нигде до Куки», — виновата молвил он. «Сбежал до куката